Глава 9. Служебное совещание. Вчера сидел за столом, сервированным фарфором и хрусталем, общался с родителями будущей невесты, улыбался самой прекрасной девушке в мире, даже умудрился, когда родители отвернулись, чмокнуть ее куда-то пониже ушка и повыше шейки. А сегодня? Сегодня стою около длинного стола в покойницкой, на котором лежит наша находка, и наблюдаю за действиями господина Федышинского. Был бы здесь скелет или свежий покойник, право слова было бы легче. Полузгнившие, почерневшие останки куда неприятнее. Даже в субботу, когда мы рассматривали покойника возле дороги, было не так противно. — Сик-транзит-глория-мунди! — хохотнул доктор, заметивший мое состояние. — Примечание. Так проходит земная слава. Латинский. Не нужно учить латынь, чтобы перевести цитату. Слишком она известна. Знаю, рано или поздно каждый из нас превратится в нечто подобное. Но сами мы такое не увидим. Мог бы господин доктор и вчера смотреть останки, выдать мне акт заключения, но статский советник тоже человек и по воскресным дням не работает. Вон, ручонки-то дрожат, А если дыхнет в мою сторону, то выхлоп перебивает запахи морга. Не знаю, чьи запахи убойнее — перегара или застарелых трупов, вечером придется проветривать шинель и подменку не в синях, а во дворе. Пока же внимал словам доктора и делал небольшие пометки, а господин Федышинский устало вещал. Покойный мужчина, от 45 до 50 лет роду. Рост под аршина волосы черные с проседью, убит твердым предметом наподобие металлического шара. уже очень вмятина на затылке округлая. Это не топор, не кувалда. Пальцы, как я и предполагал, отрезаны позже, после убийства. Зубы покойного в хорошем состоянии, а это удивительно для его возраста. «Михаил Терентьич». Вмятина на затылке одна, нет ли еще чего-то, переломов, каких-нибудь следов борьбы? спросил я. Если они и были, то теперь не скажешь, хмыкнул доктор. Про синяки до да ушибы только Господь Бог ответит. Косточки, за исключением отрезанных, не сломаны. Повреждений позвонков и ребер не вижу. Ясно, понятно, вздохнул я. «Дядька-то, судя по всему, здоровый был. С таким справиться непросто. Невозможно сказать, была ли драка, в ходе которой человека убили, или попросту ударили сзади». «Именно так», — подтвердил Федышинский. «О том сказать невозможно». «Все, что мог сделать, сделал. Все остальное ваша епархия. Трудить, господин следователь, раскрывайте». Я немножечко потоптался на месте, раздумывая, не найдется ли среди лохмотьев, оставшихся от нижнего белья, каких-нибудь подсказок. Превозмогая запахи и страх перед останками, подошел поближе. «И какого рожна вы там высматриваете?» — с раздражением спросил доктор. «Думаете, найдете нечто такое, что я пропустил?» Вечное недовольство врачей в отношении дилетантов, пытающихся давать советы. Улыбнувшись, Михаил Терентьевичу пояснил. «Бывает, на нижнем белье имеется бирка, какая-нибудь метка, портной пришил прачка». «Помилуйте, Иван Александрович, какие тут метки с бирками!» — замахал руками доктор. «Если они были куда-то пришиты, то ничего не осталось, истлело. Прачка свои метки к вороту пришивает, к подолу, а тут ничего и нет». Федышинский на секунду задумался, потом сказал. — На ведь ваши мысли, господин следователь, в правильном направлении идут. Я там кусочек ткани узрел, он слегка голубизной отливает. — Голубизной? — Ага, — кивнул доктор. — Я за свою армейскую бытность много подштанников распорол. У нижних чинов белье сероватое, простое, у обе офицеров белое, а у полковников с генералами, да и то не у всех, с голубизной. С голубизной оно дорогое, то ли из Франции ткань везут, то ли из Англии. Стало быть, покойничек наш человек не бедный, если такое белье носил. А как по мне, наше белье гораздо практичнее и дешевле. Хотел еще что-нибудь выпытать у доктора, но тот принялся меня выпроваживать. «Иван Александрович, больше ничего не скажу. Официальный документ позже пришлю. И не задерживайте меня больше. Вы человек занятой, но и я не баклуши бью. На сегодня дел много». Ага, дел у него много. Можно подумать, не вижу, как Выдышинский тоскливо посматривает в сторону своего письменного стола на котором стоит некий предмет, прикрытый салфеткой. Контуры косушки вырисовываются четко. Уже собрался уходить, но вспомнил, что едва не упустил важный фактор, наиважнейший. «Да, Михаил Терентич, удалось узнать, когда покойник был убит». Тьфу ты, покойник убит, но поправляться не стал. «Если судить по разложению мышечных тканей, да по червякам, — призадумался Федышинский, — не раньше января, но не позднее мая. Скорее всего, февраль или март. И на том спасибо». Прикоснувшись двумя пальцами к фуражке, обозначив уважение к трудам медикуса, пошел к выходу, чтобы не мешать человеку заниматься самолечением. За спиной услышал вздох облегчения и характерное звяканье. Мог бы, между прочим, и мне предложить. Уж не является ли господин Федышинский алкоголиком? Теперь мой путь лежал в городскую управу, к господину исправнику, у которого было назначено наше производственное совещание. В кабинете, кроме нас, с Василием Яковлевичем, был пристав Ухтомский со своим помощником Фролом Егорушкиным. Фельдфебель, впервые в жизни приглашенный на такое важное мероприятие, сидел тихонечко на самом краешке стула. Разумеется, мне пришлось взять руководство совещанием на себя. Изложив приметы покойного, свои соображения по поводу кольца-печатки, выводы доктора о дорогом белье сказал. Итак, господа, первая и пока главная наша задача — установить личность убитого. Проверить, не пропадал ли за минувший год человек, подпадающий под описание. Что там у нас по спискам пропавших без вести? Антон Евлампич, ваши соображения? В уезде точно нет, — покачал головой старый служака. Безо всяких списков скажу, за последние три года имеются три пропажи. Старик из коротовской волости ушел зимой в лес за дровами и там и умер. Отыскали весной. Охотник пропал, но его тоже нашли, опознали по портсигару и ружью. Еще пропала старуха с внучкой. Ушли на болото за клюквой и не вернулись. Вот этих до сих пор не нашли. Фрола Егорушкина пока никто не спрашивал. Рано Фельдфебелю соображения высказывать, поэтому наступила очередь исправника. «В разыскных листах из губернии тоже ничего подобного не упомню», сказал Василий Яковлевич. «Там все больше дезертиры до да цыгане, беглые арестанты. Имена и приметы известны. Сегодня же отдам приказ составить подробное описание примет, отослать рапорт в Новгород, а оттуда сделают запрос в Санкт-Петербург в сыскную полицию о потерявшихся и пропавших лицах». Ждем подтверждений из столицы или сразу начнем работать? Господа полицейские посмотрели на меня. В принципе можно и подождать, но лучше начать сразу. Пока в столице и в губернии раскачаются, время пройдет. Покачал я головой. Да, но у нас и так упущено. Сами знаете, если по горячим следам преступления не раскрыли, очень слабые шансы, что вообще его раскроем. «Тоже верно», — согласился исправник. Посмотрев на меня из-под лоб, я поинтересовался. «Может, мне следует запросить помощи у столицы? А вось из сыскной господин Путилин к нам своих агентов пришлют. Приедут, на раз-два убийцу отыщут». Интересно все-таки прикоснуться к легендам. Читал я воспоминания Ивана Дмитрича Путилина. «Примечание». Современные исследователи считают, что записки Путилина принадлежат не Ивану Дмитриевичу, а другим людям. А он, стало быть, уже петербургскую сыскную полицию возглавляет. Чудесно. «Василий Яковлевич, на все ваша воля», — развел я руками. «Моя работа — дело открыть, улики запротоколировать, свидетелей до подозреваемых допросить, а потом материалы до прокурора довести». Расследование преступлений и розыск убийц прерогатива полиции. Скажете, сыскную позвать, стану работать с сыскной. Не скажете, будем раскрывать вместе. Коллежский ассессор Абрютин задумался. Посматривая на нашего главного полицейского, я прямо-таки читал на его физиономии ход мыслей. Правда, кое о чем я знал, особо и догадываться не нужно вызвать специалистов из сыскной полиции можно но в этом случае все лавры по раскрытию преступления отойдут в санкт-петербург а василий яковлевич очень хотел получить надворного советника выслуга подходит да и орден бы хотелось даже станислав III неплохо бы смотрелся рядом с медалями за боевые заслуги на орденок имеется неплохой шанс благодаря трем раскрытым делам Неважно, что они раскрыты благодаря судебному следователю. Ведомство у нас разное, и отчеты идут параллельно. А вот сыскная, как и новгородская, подчиняется МВД. Если столичная полиция приедет, все раскроет, как тогда? Они ордена получат, а ему? Но, вероятнее всего, нихрена сыскари не раскроют, а дело так на нас и повиснет. Нет, вызывать подмогу означает признать собственную слабость. А давайте, ваше высокоблагородие, сами попробуем, предложил Пристав Ухтомский. Егорушкин, ты нам что скажешь? Посмотрел исправник на фельдфебеля. Фролф вскочил, вытаращил глаза и громко, как и полагается отвечать начальству, сообщил: Думаю, ваше высокоблагородие сами все сделаем. «Вон, господин следователь, расстарается, все и раскроет». Вот, как всегда, устами младенца глаголит истина. Егорушкин далеко не младенец, но в некоторых вещах слишком наивен. Выдает тайные планы полиции. Пора мне в канцелярии исправника жалование получать, как внештатному агенту уголовного сыска. Рублей двадцать-тридцать в месяц. Ну ладно, не корыстя ради тружусь. «Сами попробуем, Иван Александрович», — принял решение исправник, в котором, по правде-то говоря, никто не сомневался. «Сколько у нас в городе гостиниц?» — поинтересовался я. «Не думаю, что неизвестный проскочил мимо нашего города, не останавливаясь. Скорее всего, он где-то отдыхал, лошадей кормил. Если на своих ехал, не на почтовых». «Две гостиницы и три постоялых двора», — немедленно отозвался Ухтомский. Один постоялым двором считается только по названию. Там и чистые господа останавливаются, которые из столицы в Вологду, Кирилов или Белозерск, а потом обратно едут. Трактир еще есть возле почтовой станции, а в нем иной раз извозчики останавливаются, крестьяне. В нем номеров нет. Три комнаты с нарами. Переночевать можно. «Значит, Антон Евлампич, озаботьтесь проверкой гостиниц постоялых дворов», — приказал исправник своему подчиненному. «Пусть городовые просмотрят журналы посетителей, скажем, с января по апрель. Если какие сомнения, пусть несут прямо ко мне. Или к вам, Иван Александрович». «Лучше сразу ко мне», — сказал я. «У вас и других дел по горло, а мне так и так журналы изучать». «А городовым прикажите, самим не смотреть, ни в чем не сомневаться, а попросту все изымать и тащить к судебному следователю». «Изладим», — кивнул исправник, и снова обратился к приставу. «А сами проверьте, нет ли у вас в списках кого схожего, кто прописывался за это время. Возраст, чтоб подходил, положение. Наверное, не генерал, но не ниже коллежского асессора». «Слушаюсь», — отозвался пристав. «Наши учеты по временной прописке нынче же вечером проверю. Городовым завтра прикажу. Не худо по скупкам пошерстить по ломбардам. Наверняка печатка должна запомниться». А «Если ее не сломали», — хмыкнул исправник. Я кивнул. Если с безымянного пальца сняли печатку, то ее, скорее всего, кинули на наковаленку или камень, постучали молотком сплющивая драгоценный металл и разбивая эмаль. Не исключено, что переплавили. Печатка с гербом ⁇ штука запоминающаяся. Да и кто ее купит? А вот небольшой слиток золота, запросто. Копейки дадут, но копейка рубль сбережет. А есть еще частный сектор, сообщил я. Что еще есть? Не понял Абрютин. Ну да, снова вылетело выражение, которого пока нет. Частный сектор, дома обывателей. Они же не всегда обращаются в полицию, чтобы своих гостей на учет поставить. Полицейские грустно закивали. И на самом деле далеко не все обыватели, принимая гостей, идут в полицию с их паспортами. А должны бы. Значит, городовым приказать, пусть проверяют, спрашивают своих осведомителей, не было ли в феврале или марте у кого-то из домовладельцев солидного мужчины, «И куда он мог деться?» «Сделаем», — кивнул исправник, посмотрев на пристава. Тот тоже кивнул. «Итак, господа, о чем мы с вами забыли?» — поинтересовался я. Не дождавшись вразумительных ответов, сказал. «А теперь давайте-ка набросаем версии преступления, пусть даже самые фантастические». «Какие версии?» — не понял пристав. «Самое сказочное, нелепое», — уточнил я. «Мы-то с вами исходим из того, что преступление либо совершено в нашем городе, либо жертву вывезли в сторону Ботова, где убили и ограбили». «А если все не так было?» «А как?» Хотел выдать такую версию. «Мол, в Череповце, либо вблизи города, имеется постоялый двор, куда хозяева заманивают путников, а там их убивают и грабят. Но это перебор». Такое было возможно при царе Горохе, но не в XIX веке. Прятать трупы, сбывать краденое очень сложно. И с лошадьми до да колясками заморочки. Раз-другой прокатит, потом об этом узнает полиция. Подумаем о другом варианте. Предположим, принялся я фантазировать, в самой деревне Ботови обитают разбойники. Днем они в земле ковыряются, а по ночам на промысел выходят. А мимо ехал в коляске или кибитке проезжий. Они на него напали, убили и ограбили. «Как вам такой вариант?» «Не пойдет, покачал головой Абрютин. «По службе на Кавказе знаю, не станут разбойники около своего дома грабить. Внимание к себе привлекут. Известно, не дерёт волк скотину около логова. А наши ли грабители, тамошние ли Абреки, без разницы». Но если предположить, что убили и ограбили местное, тело бы понадёжнее спрятали, не у дороги бросили. Но Ботова на всякий случай проверить нужно. Вдруг там коляска чужая во дворе стоит. Кони? Распоряжусь, чтобы урядник проверил. Разумно. Сомнительно, чтобы у крестьян что-то осталось, тем более Кони. Но проверить следует. Ваше высокоблагородие, разрешите и мне. Подал голос Фельдфебель, дождавшись разрешения, сказал: А если покойника не с нашей стороны привезли, а с другой? Покойника, или пока он живым был, могли где-то на постоялом дворе замочить, что по тракту, в сторону Вологды. Что сделали? В один голос переспросили исправник и пристав. Эй, замочили, убили, то есть, растерянно сказал Фрол посмотрев на меня. «Его благородие, господин следователь так говорит, нам понравилось. Он объяснял, что замочить от слова «мокруха». Так убийство на птичьем языке именуется, на котором бандиты и воры разговаривают. Его еще блатной музыкой именуют, или феней. Я едва сдержал смех. Ишь, опять. А ведь не помню, когда брякнул про макруху и как городовым объяснял, Откуда эти словечки пошли? Здесь, кстати, тоже существует жаргон, только он отличается от знакомой мне Фени. Ни в жизнь бы не догадался, что конокрады 19-го столетия именуют коней скамейками, а воры, специализирующиеся на кражах церковной утвари, именуют храм клюквой. Ты, Егорушкин, господина следователя, слушай, но слова странные следом за ним не повторяй. — назидательно сказал исправник. — Иван Александрович — человек образованный, словечек непонятных уйму знает, но ему можно. — А ты попросту говори — убили. — Виноват, Ваше Высокоблагородие. — Так я чего говорю? — А если убили где-то в Доре, а то и в Никольском? Там почтовые станции, постоялые дворы. Убили, а потом у Ботова выкинули. — Согласен, — кивнул исправник. Значит, нужно отдать приказ конной страже, чтобы и эти станции проверили. Еще к стражникам нужно кого-то из городской полиции присоединить, кто в теме, — сказал я. — Хотя бы Егорушкина. Пусть он с урядником и стражниками все обыщут и шороха наведут. Кажется, теперь точно все Задачи поставлены, осталось их выполнить.